Глава 23. Мой ход Если с остальными шварцы Бурдасов справлялись довольно легко, то на нового противника не подействовал ни ледяной меч первого, ни покрытый молниями клинок второго. Причем медеевцы попадали по врагу. Я видел, вот только тело скелета моментально восстанавливалось, как ни в чем не бывало. С нанесенными мной ранами, кстати, страж на кладбище справлялся похуже. Впрочем, может быть, это просто особенность конкретного вида. «Постарайтесь не попадаться им под руку!» Один из автоматчиков разрядил весь магазин в ближайшего к нам с Петровичем и учителем скелета, а потом выхватил обычный стальной меч и снес ему голову. Ага, вы тоже избранный!» — тут же поинтересовался у него рассказов. «И опять вокруг такое творится...» а учитель ведет себя, как будто не видит ничего необычного. «Нет, но мечом работать это не мешает!» В темноте не разглядеть лицо говорящего, но, кажется, он улыбается. «Точно, он ведь убил монстра и теперь тоже сможет попасть в элиту». Правда, не всем так повезло. Еще пара автоматчиков попыталась пустить в ход свои клинки, но в итоге, не ослабив заранее защиту противника, они потратили на это слишком много времени. И скелеты, используя в качестве ножей вырванные у самих же себя ребра, без лишних слов перерезали беднягам глотки. «Действуем по второму варианту», — осторожно уточнил у меня Петрович, — «и, пожалуй, он прав. Дальше отсидеться в стороне не получится. Только сразу готовься переходить к следующему варианту». Я напомнил тени про остальные наши планы и вытащил косу. Начинаем. «Скрытность!» «А теперь удар!» Голова ближайшего скелета в мгновение ока слетела с плеч, а сам он рухнул у наших ног. Тень тут же воспользовалась этим, скользнула вперед и, подхватив меч одного из убитых автоматчиков, развалила со спины еще одного нашего противника. Да, кое-кому в нашей команде силы не занимать. В один удар, без всяких способностей и рассечь почти все кости в теле, внушает. «Я тоже смог!» «Вот честно, не ожидал». Оказывается, учитель не остался сидеть на месте, бросился за нами и даже смог повторить подвиг тени, подобрав меч и прикончив со спины одного из мертвецов, которые были гораздо более медленные, чем скелеты, и только сейчас добрались до нашего укрытия. Но ладно тень, этот-то как смог так врезать? И как увернулся от остальных зомбаков? Очень подозрительно. Пусть я пока и не буду делать выводы но спиной к такому учителю я теперь точно не повернусь. «Мерлин!» Шварц тем временем позвал на помощь своего дракона. «Я тогда к кефирчику!» Тут же среагировал на предложенную рокировку бурдасов, а я не смог не отметить, насколько сильно отличаются эти двое. И просто по поведению, и даже по именам, что они дали своим питомцам. «Пламя!» Его напарник, казалось, не обратил внимания на эти слова а отдал еще один приказ своему дракону. Тот мгновенно выпустил струю огня, впитавшуюся в меч Шварца. Казалось, маленький клинок в раз стал тяжелее. Крупного медеевца как будто покачивало от его веса, но все равно он смог попасть по скелету, в последний момент вскинувшему в защитном жесте правую руку. Но это ему не помогло. Меч перерубил кости как тростинку, и никакая золотая аура уже никак не смогла помешать. Завидую, сильная способность. Правда, и Шварцу это далось тяжело. Если бы не подскочивший и подставивший плечо автоматчик, думаю, он бы даже рухнул на землю. «Еще один золотой!» Прямо у меня за спиной один из немногих еще держащих стену солдат указывал вниз. «Что ж, а это может быть даже интересно!» «Петрович, за мной!» Я позвал тень и помчался к краю крыши. «Вовремя!» Когда мы прибежали на место, золотистый монстр уже почти поднялся. «Скрытность. Передача эффектов». Размахнувшись, я со всего размаха врезал по скелету, надеясь не столько перерубить его на куски, сколько сделать неосязаемым и вдавить в крышу. Сначала у меня не очень получалось, все же силу у обычного человека оказалась поменьше, чем у магического существа. Но бросившаяся на помощь тень быстро помогла исправить ситуацию». «Отмена скрытности». Опустив скелета вниз где-то на полкорпуса, я прекратил действие способности, и перед нами оказалась практически беззащитная жертва. Конечно, пришлось поковыряться, пока мы даже с таким противником разобрались, но пара десятков ударов косы и когти тени все-таки смогли окончательно отправить его на тот свет. «Скрытность повышена до девятнадцатого уровня». «Неплохо получилось, еще немного, и, похоже, меня будет ждать новое усиление». «Ну что там, он лезет?» Шварц в этот момент окончательно пришел в себя, и было видно, что уже готов сражаться с новым серьезным противником. «Золотого тут не было, наверное, показалось!» — кричу в ответ. «Вроде бы подвиг наш никто не видел, народу не до того было, и что-то мне подсказывает, пусть уж лучше меня недооценивают, чем наоборот». А с обычным мы разобрались. Я на мгновение снова включил скрытность, спихнув косой застрявшее в крыше тело скелета. Кстати, часть его костей выпала, надо бы их набрать на будущее. Раз уж они могут перенимать свойства от косы, может быть, придумаю для них какое-нибудь применение. Олег Рассказов, учитель английского, невольный участник сражения с монстрами. «Я всегда знал, что я особенный. Так говорила мама. Это же подтверждали воспитатели в саду и учителя в школе. Даже знакомые, которых у меня было не очень много, повторяли эти слова, когда я решил сам пойти обучать других людей. А потом та летающая ящерица тоже сказала мне это. «Олег Рассказов, ты особенный, и я буду первый, кто признает тебя. Глупые люди называют таких существ монстрами» но на самом деле они спасители этого мира, а я тот, кто должен будет их возглавить. Ящерица попросила называть ее Ликой и учила меня находить новых монстров, что готовы будут признать меня и поделиться силой. Я ходил по городу ночами, когда на улицах никого не было, и искал гнездовья монстров, чтобы в итоге их себе подчинить. Кобальды, каменные големы, небольшое племя оборотней и призрачные псы с кладбища. «Все они признали меня. Последние, конечно, потребовали жертву, но Лика убедила меня, что такие могущественные союзники стоят того, чтобы ради них возложить на алтарь кого-то из родных. Правда, сразу же после этого один из стражей умудрился умереть, но и это было не зря. Я нашел своего конкурента, того, на ком с помощью взгляда кобальдов я смог разглядеть печать разрушителя, такую же, как у меня». Только я собрал пять ее элементов, а он только два, и все равно в этом человеке было слишком много непонятного, чтобы его забыть. И каково же было мое удивление, когда на следующий день его вместе со мной позвали на свою операцию медеевцы. Нет, не зря Лики так не нравится Морозова. Эта дамочка слишком много знает, слишком тонко играет. Но, увы... «Пока я не открою свой дар полностью, надо будет держаться от нее подальше». А этот человек, Василий, которого его друг называет котом, он интересный, сильный, способности необычные, может быть, попробовать переманить его на свою сторону или лучше избавиться. Вдруг Лика решит, что он подходит ей больше и уйдет к нему».